Глава 15 Услышав, что мы собираемся искать торговца, к нам сбежалось по лагеря с просьбой либо взять их с собой, либо вручить список необходимых покупок. А когда узнали, что мы едем не к какому-то оружейному барыге, а по сути, в супермаркет, сбежалась и вторая часть. Пока дедушка Лу отваживал добровольцев и собирал адекватные заказы, а я пообщался с Леонидочем. И оказалось, что я довольно богат. Деньги, которые мы собирали для глобалов, остались у МЧСников. А когда я появился живой и почти невредимый, парни выделили мне мою долю. Так что в магазине считать копейки перед кассой и потеть, а вдруг не хватит, мне бы не пришлось. Дедушка Лун настаивал на минимальном количестве участников. Мол, торговец Шуганы, но при этом с Норовом. Толпа незнакомых людей может его спугнуть, особенно в наши времена. В итоге поехали в шестером. За руль пирани уже, как обычно, уселся Вадик. К нему в кабину пробилась Астрид, которая все же убедила Лу, что ей нужно ехать, аргументируя тем, что из небоскреба мы привезли совсем не то, что нужно, и большую часть напутали. Дедушка Лу выступал в роли проводника а я получился этаким вип-клиентом благодаря двум телохранительницам. Амазонки чуть ли не ко СМИ под броню бросились, но одного меня не отпускали. Приятно даже, а то не помню, чтобы раньше кто-то за меня так впрягался. Дедушка Лу повез нас на другую сторону полуострова, куда-то между Годеричем и Лакой, знакомый район по поискам райского уголка профессора Гульберга. Но тогда я гулял по побережью, а сейчас мы забрались в промзону на окраинах, вплотную подступающих к лесному массиву национального парка. Припарковали стенечки двухэтажного здания с окнами без стекол, просто толстые крест-накрест глиняные профили. За домом очередной пустырь, сильно напоминавший полосу препятствий перед ЖД-музеем лабиринт с колючей проволоки, самодельные ежи и сваренных из заостренных конструкций. Пиранья бы проехала, не заметив препятствия, а живой человек просто обошел бы. Но у зомби с навигацией и маневрами было туго. Несколько штук вяло трепыхались, насаженное на колье. Пустырь заканчивался большим дырявым ржавым ангаром залатанным стальными листами разного цвета. Правило, я его слепила из того, что было, похоже, интернациональное. Часть дырок заделали дорожными указателями, но выглядело все крепко. Видно было темный предбанник за воротами из сетки рабицы и несколько бойниц наверху. Охраны не было, только большая голова старой видеокамеры, такой же винтажной, как и все вокруг. Из глубины постройки доносилось тихое жужжание генератора и обрывки какой-то музыки. Что-то европейское, с юго-востока. Может, греческое. Пошли втроем, с трудом убедив амазонок, прикрывать тылы, а не меня. Дедушка Лу и Астрид хотел оставить, но переубедить упрямую ботанку не удалось. «Не делайте резких движений, не светите оружие». Лук взял сумку с деньгами и пошел к воротам. Было бы, что светить. Я проверил кольт и заткнул его в самодельную кобуру на поясе на спине. Мои напарники безоружные. У меня только револьвер с десятком патронов в запасе. Топор и тот пришлось отдать Саеду для ремонта и заточки после долбежки по стеклам триплекс. Из старых запасов сохранился только нитро нитроэкспресс лежит в пиране, но к нему всего три патрона. Все остальное, нажитое непосильным трудом, либо кануло в лето, либо по рукам пошло, и концов уже не найти. Лагерь миротворцев уже пуст, по заначке Лехи давно только сквозняки гуляют. Охотничий клуб и тот по наводке Вадика уже подчистили, так что ссориться с торговцем нам было не с руки. Вот и стояли под камерой, Косились на расстрелянное тело зомби и трясли банкнотами, улыбались. Да дедушка Лу терпеливо давил кнопку звонка, твердя в динамик, чтобы нам открыли. С той стороны нам не ответили, но музыка прекратилась, а потом щелкнул замок. Я толкнул ворота, и мы попали в прохладный предбанник ангара. В глубине виднелось помещение, выполнявшее роль офиса, стены которого доходили до полутора метров и дополнительно были завалены мешками на манер бруствера. А выше было стекло, во многих местах битое. Под потолком на двух канатах болтала старая вывеска с потрескавшейся краской, на которой еще можно было прочитать товары для туризма, охоты и кое-чего еще. Путь к офису преграждали металлические ежи и бетонные блоки с кусками арматуры, дублируя уличный лабиринт. На полу перед блоками лежало несколько мертвых тел. Дедушка Лу помахал в сторону офиса, мол, свои, не стреляйте, и потянул нас састрит между блоками. «Ведите себя спокойно, он хороший человек, только резкие и прижимистый, торг уместен, но все равно облапошит не заметишь. Говорить буду я, Он английский понимает. Дедушка луп помаячил над мешками, заглянув в разбитое окно, еще раз махнул рукой, крякнул и потянул укрепленную стальными листами дверь. В комнате было тесно. Вдоль стен штабелями стояли военные ящики, в углу верстак, на котором лежал разобранный АК-47, а по центру длинный стол, частично заваленный холодным и огнестрельным оружием. Гудел большой старый вентилятор, щелкая погнутой лопастью. За столом сидел крупный мужчина с сигаретой в зубах, не бычара, но приличный кабанчик килограмм под сто. Когда он поднялся и протянул руку, буквально проглотив кослявую клешню старика, стало понятно, что и ростом природа не обидела дитину. «На меня он не смотрел». А вот по Астрид прошелся довольно многозначительным взглядом. Глаза вроде Кария, полубраки сложно различить. На широком овальном лице крупный нос и недельная щетина со следами первой седины. Хотя не старый, лет сорок с хвостиком. Здравствуй, грек! Дедушка Лу с усилием вынул сплющенную руку и махнул за спину. У тебя там на полу трупы. Знаю, переговоры вчера не задались. Мужик затянулся, не сводя взгляда с Астрид. — Не успел убрать еще. Ворота сначала надо было почерить. — Вам чего? — Оружие нужно. Лу перехватил Астрид, уже протянувшую свой список. — Много. И еще оборудование для лаборатории. У тебя же много чего есть? — Чем платить будете? Торговец выдохнул дым, разбял шею и спросил по-английски, не повышая голосу. «Наличными». Я сделал шаг вперед, выдержал изучающий в чем-то презрительный взгляд, будто меня только заметили и удивились, что я тут, и, не удержавшись, спросил. «А ты правда грек?» «Македонец», — на выходе ответил торговец, сделав акцент на последнем слоге. «Но можешь звать меня грек, так привычнее. За наличные только мачете да тяпки. он в углу стоят, выбирай». Небо что-то поубойнее с большим калибром. Дробовики, например. Может, Дезерт Игл завалялся или Корт. Чем мощнее будет зомби долбить, тем лучше. Плюс патроны нужны под Нитроэкспресс. Хм, грех сделал вид, что задумался, а потом сказал такое, что Астрид за моей спиной пискнула, а дедушка Лу закашлялся. Да, два АК, а девчонку оставляй. — Грек, так дела не делаются, — я помотал головой. — Хотели бы с уродами пообщаться, пошли бы с бандами торговать. — Расслабься, дружище. Может, я шучу? Грек еще раз затянулся, выкинул окурок и вдруг поднял со стола револьвер и направил его в мою сторону. — А может быть и нет. Торговец выстрелил. Пуля прошла в нескольких сантиметрах от моей головы, зазвенело разбитое стекло, а со стороны входа послышался крик боли и мат на местном наречии. Я резко обернулся и увидел, как через ворота пытаются перелезть вооруженные люди. Не а шпана, очень похожая на фермеров, по-быстрому переделанных в солдат. Накаркал, придурок! Грек бросил револьвер на стол, развернулся к ящику за спиной и повернулся обратно уже с ручным пулеметом М-249. Заботливо погладил его, но потом протянул мне. Говорил же этим пидорам, не лезь на мою территорию. Подсоби, сейчас будем им сертаку устраивать. Грек моментально преобразился, исчезла тучная сонливость, толстый боров преобразился в дикого вепря. С его габаритами получилась какая-то адская смесь викинга и спартанца. Вот реально, ли он сейчас за спарту, я бы не удивился. Вид со вторым М249 у него был хоть на плакат вешать. С запозданием очнулся Вадик и стал шелестеть в рацию. — Кофмов, алярма! Тут фуефа-туфа партизан! Наф гниды! У них РПГ! Связь оборвалась, но ну и последние слова я уже толком не слышал. Грек реально включил на магнитофоне сертаки, превращая нашу стрельбу из пулеметов в какой-то сюр. «Та-да! Та-да! Тум-тум! Тум-тум! Та-та-тум! Та-та-тум!» Ритм стрельбы вообще не попадал в такт музыки, но общая картина происходящего напоминала съемки какого-нибудь укуренного режиссера типа Кустурицы. А черт, он же серб. Да пофиг, все уже смешалось. Македонцы, греки, сербы, сертака. Но дирижерами в этом безумном оркестре, конечно, были наши с греком пулеметы. Он еще и орал, как сбешенный припадочный. Астрид визжала, забившись под ствол и накрыв голову руками. Дедушка Лу тоже что-то кричал, будто пытался остановить стрельбу. Стекла в дребезге, в воздухе пыль, руха и осколки ограждений, кровавые брызги. И вся эта взвесь замерла в солнечных лучах, которых с каждой секунды все больше появлялось в дырках на стене. Звенят гильзы, шипит рация, воют раненое. А музыка только ускоряется. Тум-тум, тум-тум, та-да, тум-тум, тура, та-та-ту-та. -ту -та. Что делать будем? Есть второй выход. Я с трудом остановился, разглядев дыму и пыли, что все, кто успел наброситься на забор и даже перелезть, уже в клочья разлетелись по всему помещению. Даже ограждение лабиринта не спасли, только чей-то ботинок торчал в луже растекающейся крови. — Как что? Убьем их всех! Kill them all! — заржал Грек, и, хрустя гильзами и битым стеклом, пошел к воротам. Не дошел, развернулся на полпути и побежал к нам. За спиной аккуратно воротами громыхнуло, и в стене появилась дыра. И тут же в нее полетели серебристые цилиндры, из которых повалил белый густой дым. Жим в подвал! Это слеза Кашлянув, крикнул грек и пронесся мимо меня к ящикам и начал скидывать верхние. Помогите лучше!» Дедушка Лу бросился оттаскивать падающие ящики, а я по ходу подхватил со стола две оливковые гранаты, сунулся проверять астрид, вытащил ее из-под стола, сунул в руки аптечку, найденную на столе, и предложил замотать лицо дым становилось все больше, он двигался, огибая и поглощая все препятствия. — Не отставай, а то я заберу девчонку! — крикнул Грек и скрылся в откопанном дверном проеме. Мы попали в коридор с низким потолком и понеслись за широкой спиной Грека. Я только мельком обращал внимание на двери и повороты, пробежали кухню, техническое помещение, откуда несло бензином, вероятно, спальню. Нас туда не пустили, а македонец заскочил на ходу, хватая увесистый рюкзак. Опять выбежали в ангар, в закуток, оборудованный под гараж, с двумя техничками. Но грек пробежал мимо машин к очередным ящикам и коробкам. Отодвинул самый большой, с маркировкой на фанере «Не переворачивать», и показал рукой на стальной двустворчатый люк. Не дождался от нас никакой реакции, хохотнул, и распахнул створкин. Мы опять побежали, стараясь оторваться от повсюду проникающего дыма. Сначала по ступенькам, потом по самодельному, явно на скорую руку прокопанному тоннелю. Темно, тесно так, что земля норовит за шиворот попасть при любом касании. Я замыкал, прикрывая отход, на случай, если у нападающих есть противогазы. Но гнался за нами только дым, постепенно заполняя тоннель. Грек завис у очередной двери, принчал связкой с ключами и бубнил под нос какие-то проклятия. Астрид с дедушкой Лу замотали головы марлей, став похожими на мумии, но это не помогало. Они кашляли все сильнее и корчились на полу, прикрывая голову руками, как рекомендуют в самолете при падении. «Мне тоже было не очень, в горле будто рыбная кость застряла». А в глаз залетела мошка и продолжает там где-то под веком танцевать сертаки. Когда я вдохнул первую порцию газа, и то было хуже. Я отключился на полсекунды, а потом или эффекта стимулятора, или остатки паразита подкорректировали систему. Делаю ставку на прибочке для шахтеров. Замбакам, похоже, вообще воздух не нужен. Размышлять о странной природе иммунитета к газу было некогда. Как только грек щелкнул замком и в клубах дыма пропал в ярком обжигающем солнечном свете, я бросил пулемет и подхватил астрид. Практически не глядя, хотя после темного туннеля свет бил даже по закрытым глазам так, будто прожектор в лоб направили, я выкинул девушку под какое-то дерево и вернулся за дедушкой Лу. А потом и за пулеметом. Мы оказались в метрах сорока от ангара среди неплотно растущих деревьев. Грека уже не было. Вроде мелькнуло пятнышко его туристического рюкзака в чаще, но это не точно. Вставайте, уходить надо. Я косился то по сторонам, то на стонущих на земле людей. Нас дым выдаст. Просвета в сторону ангара вокруг не было. Ни дорог, ни тропинок. От самого ангара было видно только верхушку забора и часть глухой стены, но газа становилось все больше. Он выходил из под земли, и вместо того, чтобы рассеиваться, столбом поднимался над деревьями. Я услышал, что в туннеле щелкнула новая граната, стукнулась о пол, а потом шипением взорвалась. Дым повалил с силой, а из глубины раздались приглушенные голоса. Я не стал ждать, пока Даши оклемается. Схватил за шкирку сначала одну, потом второго и оттащил из поля зрения человека, который мог вылезти из прохода. Сам сместился за дерево и взял на мушку дымоход. Ждать долго не пришлось. В дыму проступил силуэт человека с оружием, появилась черная резиновая голова. Одной рукой человек прикрывал круглое стекла, Чересчур выгнул в локоть, чтобы не цеплять фильтр, торчащие щеки противогаза. Второй водил по сторонам до стволкой. За его спиной появилось еще два силуэта. Кто-то нетерпеливый подтолкнул его вперед. И только тогда я полоснул одной короткой очередью, а потом еще раз. Первого не стало с гарантией. Одна пуля разбила стекло до противогазе, вторая разнесла фильтр. Еще двое, возможно, были живы. Силуэты отбросила обратно в дым. Кто-то выстрелил в ответ, сбивая дробью листья на вершине дерева. Со стороны ангара раздалось несколько очередей, но били вслепую, просто ориентируясь на звук. Я подкрался к проему и метнул внутрь стыренную у грека американскую старушку М67 в надежде, что у торговца все исправно. Если в тоннеле кто-то и был еще, то в дыму прилетевший подарок никто не заметил. Через три секунды внизу раздался взрыв. Коми земли поднялись воздух, и часть поляны просела в нескольких метрах от входа. Дым стал спадать, а из норы выполз раненый человек, прополз меньше метра и затих. Подойти к тоннелю для контрольной очереди мне не дали. Со стороны ангара в лесу замелькали тени. Несколько пуль пролетели уже совсем близко, выбивая щепки из деревьев. Я пригнулся, выстрелил в ответ и сразу же сменил позицию, пытаясь подобраться к своим. Бегите в лес! Я увидел, что Астрид уже на ногах все еще кашляет, горбится, но пытается поднять лу. Я прикрою. Я бросил вторую гранату в кусты, за которыми заметил сразу несколько человек. Покрепче жал пулемет и, чувствуя себя каким-то Рэмбо, скрылся в зарослях, забирая в сторону от наших. Пусть пулемет другой, волосы еще не так сильно отросли, пулеметная лента через грудь не висит, да повязки налбудит, но сути это не меняет. Как там в кино говорили? Вы, кажется, не поняли, я пришел не спасать Рэмбо от вас, а вас от Рэмбо. Убегать я не планировал. Сделал небольшой крюк, и пока оставались патроны, постоянно меняя позицию, начал уменьшать количество нападавших. Открыл огонь, подрадил двоих, увернулся от ответных пуль, перебежал в сторону. Опять открыл огонь. Заныкался от летящих градат, сам себя перехитрил и попал под перекрестный огонь. Спрятался за слишком тонким деревом и получил первую пулю в руку. Сначала даже не понял, что меня зацепило. Толчок под руку, а не менее в районе плеча и неожиданно ставший таким тяжелым пулемет. А потом меня достало гранатой, прилетела совсем рядом. Я бросился в сторону, но неуклюже зацепился пулеметом за дерево, замешкался, и мне в спину прилетело несколько раскаленных мелких осколков. Я кубарем улетел в кусты, похожие на папоротник. Носом уткнулся в прохладную землю, попытался встать и дотянуться до пулемета. Совсем рядом просвистели пули, вздыбив землю рядом со мной. Послышались возбужденные голоса на Креольском. А в следующее мгновение кто-то подскочил и, вызвав вспышку боли в раненой спине, вжал меня в землю. Тут второй в дурацких резиновых сланцах наступил мне на руку и отобрал пулемет. Когда я выгнул шею, стараясь разглядеть обидчика, то перед глазами мелькнул только приклад автомата, летящего мне в голову, и я потерял сознание.